Тёмно-красная Honda свернула к тротуару и затормозила. Тут же из стоявшей рядом бежевой пятёрки выскочил худощавый мужчина с бегающими глазами. Передняя дверца красной машины отворилась, мужчина пригнулся и плюхнулся на сиденье рядом с женщиной в чёрных очках. Сразу было видно, что он взбешён. "Да что же, стерва, коммунальная устроила?" прошептал худощавый, повернувшись к своей соседке. "Ты во что меня втянула?" Это вы должны мне объяснить, что произошло. Привалив у женщина срывающимся от волнения голосом. Кого вы там завалили? Мы ни о чём таком не договаривались. И я, возмущённо выкрикнул мужчина. Да ты каракатица безмозглая, курица ошипаная. За кого меня принимаешь? Я профессионал, а не лох какой-нибудь. Я нам украи дела, а не подряжался. Я к тому покойнику никакого отношения не имею. Взял то, о чём договаривались и дело с концом. Моя работа выполнена, а то, что там жморик какой-то образовался, всё дело меняет. Ты меня ни о чём таком не предупредила. На меня хочешь покойника своего повесить. Не на того напала. Я тоже к этому трупу никакого отношения не имею, прошептала женщина. И нечего на меня кричать. Да я тебе сейчас шею сверну. И мужчина пригнулся к ней, как будто собирался привести угрозу в исполнение. Женщина отдёрнулась и нажала кнопку сигнала. Прохожевший у перекрёстка гаишник удивлённо покосился на красную машину и неторопливо двинулся к ней, помахивая жезлом. "Ты что, совсем сдурела?" прошептал мужчина. "Только мента нам не хватало". "Сам сдурел", огрызнулась женщина. "Нечего мне угрожать". Постой приблизился к машине, наклонился и проговорил в окошко: "Э, старший сержант Конопелькин, что у вас случилось?" Ничего не случилось, всё в порядке, начальник, мужчина изобразил на лице подобие широкой улыбки. Не тебя спрашиваю. Всё в порядке? подтвердила женщина, вымученно улыбнувшись. А если всё в порядке, зачем сигналить? Что ж вы, гражданочки, не знаете, что подача звуковых сигналов в городе запрещена во всех случаях, за исключением аварийных. Знаю, виновато проговорила женщина. Нечаянно кнопку задела. А сколько я вам должна? Ладно, ничего не должны. расчедрился старший сержант, выпрямляясь. В следующий раз будьте осторожнее. Едва дождавшись, когда тот идёт полицейский, мужчина вполголоса проговорил: "Совсем окасела. Сейчас бы этот мент документ потребовал, и горел бы мы тогда синим пламенем, а не чего было угрожать". Мужчина резко выдохнул сквозь сжатые зубы, издав звук наподобие змеиного шипения, и взял себя в руки. "Ладно, открывай багажник, я к тебе переложу то, о чём договаривались". Мне надо, испуганно ответила женщина. После того, что случилось, я ничего не хочу брать. Ну уж нет. Хочешь, чтоб меня с этим барахлом замели и повесили на меня от того покойничка? Не выйдет. Ты из меня лахап не делай, не на такого напала. Я профессионал. Он выбрался из Хонды, подошёл к своей неприметной пятёрке, покосился на гаишника и, убедившись, что тот занят собственными делами, открыл багажник и достал из него какой-то объёмный тык. Поскольку женщина сидела на прежнем месте и не думала открывать багажник своей машины, профессионал забросил тюк к ней в салон под заднее сиденье. Потом он снова сел в красную Хонду и удовлетворенно потёр руки. Вот так-то. Как договаривались, так и сделаем. И не что тут понты кидать. Свергани оставшиеся деньги и разбежимся, как тараканы после дехлофоса. Я тебя не знаю, и ты меня не знаешь. Женщина что-то недовольно проворчала себе под нос, но не решилась спорить. Она вытащила из бардачка конверт и протянула его своему соседу. Тот довольно ухмыльнулся и сказал напоследок, «Стоило бы с тебя дополнительную капусту срубить, так сказать, штраф за лишний риск и непредвиденные обстоятельства. Ну а так уж и быть, уговор дороже денег. Насколько договорились, столько и возьму. Потому что я, понимаешь, профессионал, а не лох какой-нибудь». С этими словами он пересел в свою пятёрку и поспешно отъехал от тротуара. Женщина ещё долго сидела, думая, как поступить в изменившихся обстоятельствах. Всё шло совсем не так, как было задумано. Она достала пачку сигарет, руки так трясли, что закурить удалось с трудом, в третий или четвёртой попытке. Ип показалось, что старший сержант Конопелкин начинает подозрительно на неё коситься. Нужно было уезжать и обдумать ситуацию в более удобном месте. Она повернула ключ в замке зажигания, выжала сцепление и выехала на дорогу. Руки на руле дрожали мелкой дрожью. Женщина несколько раз глубоко вдохнула, стараясь справиться с беспокойством. Обгоняя её мужчина за рулём синей Toyota покрутил пальцем у виска. Оказывается, она ехала с включённым сигналом поворота. Она в таком состоянии находится, за рулём нельзя. Нужно оставить машину где-нибудь в безопасном месте и добираться домой на частнике. Правда, у неё в машине опасный груз. Она не успела додумать эту мысль до конца, потому что не заметила сигнал светофора и выехала на перекрёсток на красный свет. Опомнилась она только когда увидела прямо перед своей машиной новый серебристый югор. В считанные секунды промелькнула мысль, сколько стоит эта шикарная машина и какие неприятности её ждут, если не удастся избежать столкновения. Руки сами вывернули руль до предела, отвратительно заскрипели тормоза, и Honda резко свернула в сторону. Егор благополучно промчался мимо, а темная красная машина, совершив немыслимый разворот, выскочила на тротуар и влетела капотом в стену. Раздался скрежет рвущегося металла, потом зазвенело стекло и наступила Оглушительная тишина. Капот красной Honda сложился как гармошка, на тротуар посыпались стёкла. Женщину ударилось в грудь яроль, и от удара на мгновение перехватило дыхание, но она успела понять, что жива. В окружившей её глухой, как в вате, тишине раздавался только какой-то раздражающий звук. Наконец она поняла, что сама нажимает на кнопку сигнала, отпустила её и стало ещё тише. Почему-то она вспомнила, как мужчины разговаривали при ней о машинах, о том, что современные модели создаются так, чтобы при ударе автомобиль разбивался в дребезги, но человек оставался цел. В таких машинах корпус отливают из специальных, довольно мягких сплавов, а еще используют особые конструкции, разрушающиеся при сильном ударе. Именно это сейчас и произошло. Красная «Хонда» разбилась в лепешку, сохранив жизнь хозяйки. Кажется, женщина вообще не пострадала. Она толкнула дверь, выбралась из машины и побрела по тротуару, спотыкаясь и неуверенно переставляя ноги. Свернула за угол, подняла руку. Видимо, ее вид оставляла желать лучшего, потому что остановился только третий или четвертый водитель. О тюке, оставленном в салоне разбитой «Хонде», она даже не вспомнила. «Как я и знала!» Обречённо сказала Катя: "Так я и думала". "Что ты думала?" напустилась на неё Жанна. "Ты вообще никогда ни о чём не думаешь, а витаешь в облаках. А когда что-то случается, ты сразу же начинаешь трясти и селевей, как будто это что-то изменит". Ирина протянула Кате свой носовой платок и подумала, что Жанна, конечно, права. Катька совершенно расклеилась. После разговора с грозной капитаншей матросовой они прошли а выставочный зал и с грустью обозрели оставшиеся 4 работы. При виде зияющих пустот на месте остальных Катерина снова впала в отчаяние, а у секретарша директора галереи, как назло, закончился волокордин. И кроволол тоже весь вышел, и капли зеленина, а на стойке пустырника у нее и не было никогда. Девица предлагала какие-то транквилизаторы, но Жанна решительно отказалась, потому что неизвестно, как Катин, изможденный стрессом организм, отреагирует на незнакомое лекарство. Жена нервничала и по минутному смотрела на часы, но ей уехать прямо сейчас было никак нельзя. Кто-то же должен отвезти несчастную Катерину домой. Ирина в который раз возблагодарила небеса, что она человек свободной профессии. Хм, нет над ней никакого начальства, не нужно ни у кого отпрашиваться, давать отчёт она тоже никому не обязана, поэтому может помочь подруге и не смотреть каждую минуту на часы. Хотя, конечно, Жанка права. Катерина принимает всё слишком близко к сердцу. Что такого ужасного случилось, если разобраться? Да, украли работы, так может ещё найдут. Хм, хотя это как раз вряд ли. Но и это не самое страшное. Могло быть и хуже. Ведь не убили же? Ой, нет, как раз убили. Но совершенно незнакомого типа. Подругое его знать не знают. Так что ничего по пустому расстраиваться. Всё это Ирина пыталась втолковать Кате ещё там в галерее Арт Ноу. Она призвала ее успокоиться и взять себя в руки. «Куда там?» Оскорбленная Катерина вошла во вкус и рыдала истерически. Она всхлипывала, причитала, кричала, что жизнь ее кончена, и ничего уже не будет в ней хорошего. Жанна свирепела, Ирина растерялась, а администратор галереи Лева Гусь находчиво предложил вызвать скорую. Катька испугалась, что упекут ее не в простую больницу, а в психушку, и на время прекратила истерику. Подруги мигом утрамбовали её в Жанну машину и повезли домой. И хоть сама Жанна страшно торопилась, ничевой думать было добираться до дома общественным транспортом. Катьку просто не пустили бы в таком виде в метро: вся зарёванная, морда распухла, волосы разноцветные. По дороге однако Екатерина начала так и Кате стучать зубами, что Ирина уговорила Жанну остановиться. "Ей нужно выпить", решительно сказала Ирина. "Ну что-нибудь покрепче, коньяк подойдёт или водка?" Вот, ко нельзя, она обязательно закуски запросит, отмила предложение Жанна. А мне некогда. Э, заскочим в бар, там только спиртное подают, а орешки и соломка не в счёт. Подруги выбрали самый дальний столик в углу и влили в Катерину полстакана коньяка. Виднёк хлопнула глазами и удивлённо вертела головой. Девочке: "А как мы здесь очутились? Какое приятное местечко". Откровенно говоря, заведение было так себе, средние руки. Небольшая полутёмная комната, простые деревянные столики, кое-где расставленные искусственные растения в катках. На стенах декоративные панно из кусочков кожи. Даже на непрофессиональный ироничный взгляд видно было, что панно выполнены весьма халтурно. Катерина Жакинов глазами зал снова загрустила. Жанна курила и сердито глядела на Каську. Ирина передвинула страдальце тарелочку с жареными орешками, и Катька ненадолго отвлеклась. Что теперь делать? вздохнула она. Девочки, я всё-таки ужасно невезучая. Только подвернулся случай выставить свои работы, как их сразу украли. Наоборот, это тебе на руку, начала было Жанна, но Катька резко её перебила. Слушай, что ты понимаешь в искусстве? Мне не важно, что обо мне напишут журналисты. Мне важно, чтобы мои работы увидела как можно больше людей. А работ-то нет? И так жалко, как будто детей потеряла. Ирина с Жанной переглянулись. Да, от Катьки хватило. Детей у неё нет и вряд ли теперь уже будут. Ясно, что всю нежность и заботу Катька вложила в свои панно, но ведь нельзя же так говорить. Они-то знают, у них дети есть. У Ирины вон даже двое, хотя сын вот уже несколько лет учится за границей и домой даже на каникулы не приезжает. А дочка выросла, школу оканчивает, и скоро тоже научится обходиться без мамы. — Катька, — решительно начала Ирина, — ты что-то недоговариваешь. Рассказывай, с чего это тебя так разобрало. Мало ли, у тебя в жизни было неприятностей, но никогда я тебя такой расстроенной не видела. Катя повела глазами и с грустью поглядела на пустую тарелку из-под орехов. Потом высморкалась в бумажную салфетку и опустила глаза, как будто увидела на столешнице что-то очень интересное. Патерина, прикрикнула Жанна не тяне. Э, да, Жаночка, вспомнила Катя. Я всё собираюсь тебе сказать, когда я была в салоне красоты. Не вали в сторону. Жанна повысила голос. Мне твои увёртки уже надоели. Это Люссьен, прошептала Катя, не поднимая глаз. Что, Люссьен? Как всегда дуэтом спросили подруги. Что с ним? С ним ничего. Щёки у Кати стали пунцовыми. Это со мной. Так, Возлюбивший протянул Жанна. Приехали. Понимаете, девочки. Катя прижала руки к сердцу и оторвала наконец свой взгляд от столешницы. Когда я сижу рядом с ним, со мной творится что-то невообразимое. От него исходят какие-то странные флюиды, просто животный магнетизм. И ты, Жанночка, как бы не хмыкала, если бы познакомилась с ним поближе, он такой такой всё ясно. Вздохнула Жанна. Эта дурёха влюбилась в своего африканца. Глупее ничего не могла придумать. Сердцу не прикажешь, пригорнюлась Катя. Слушай, а как же твой муж-профессор? не выдержала Ирина. А не ты ли вечно твердила, как ты его обожаешь? А не ты ли все уши нам порожжала о том, как должна себя вести замужняя женщина и приводила в пример себя? Где он, мой муж? завопила Катя так громко, что даже сонный бармен покосился в их сторону. Когда он вернётся из своей Африки? Может быть, он меня уже забыл? Каськин муж, профессор Кряквин, последние полгода кочевал по пустыням и сования Чёрного материка. Вестей от него не было никаких. А между прочим, я с мужем жила меньше, чем без него, заявила Катерина. Так что вполне могу считать себя свободной. Даже Жанна не нашла, что ответить на такое заявление, но молчать всё равно не могла. "Да зачем тебе нужен этот африканский дипломат?" спросила она. "Что на нём свет клином сошёлся?" "Так я поэтому и расстраиваюсь", вздохнула Катя. что теперь у меня с ним ничего не получится, потому что работы украли. — То есть ты хочешь сказать, что этот самый Люсьен, или как его там интересовался, тобой только из-за этих панно? — догадалась Ирина. — Ага, вот вы меня по уши деревянной считаете. Жанна так прямо и говорит. А ты, Ирка, хоть и молчишь, но я же вижу, как ты на меня смотришь. — Да ладно тебе, — устыдилась Ирина. — Погоди ты, — прервала ее Жанна. — Что там о работах твоих было? Говори быстро. — Да. А вот я же и пытаюсь вам сказать, что я не полная дура и не стала болщаться насчёт Люсьена. Конечно, жаль, что он на меня не запал, но только всё о Пано спрашивал, хотел купить. А ты? А я отговаривала его, что пока выставка не законченная, я не смогу ничего продавать, особенно он этим большим Пано заинтересовался, где две звезды и лошати. А я именно эту работу продать ни в коем случае не могу, потому что Катерина не мямли. — вскричали Ирина с Жанной. — Я хотела ее себе оставить. А вообще-то эти камни, которые звезды, я без спроса взяла у Валика. Как же я могу продать панно, если Валик не велит ничего трогать из-за его вещей? — А тогда зачем же ты? — начала была Жанна. Но Ирина остановила ее, потому что и так все было ясно. Катерина, терзаемая муками творчества, забыла обо всех запретах. — А что ж ты нам раньше об этом не сказала? — А. пошла в наступление Ирина, морочила голову мясом, зебу, кускусом, какой-то там маниок с тапиокой. А я, когда рядом с Люсиеном нахожусь, м, голова вообще отказывает, призналась Катерина. Совершенно ни о чём думать не могу, так он на меня действует. Я только его голос слушаю и в глаза смотрю в чёрные глубики, как африканская ночь. Всё ясно, отрубила Жанна. Твои тряпочки с пёра африканские таши ушачнему приспичило получить пано. Может, у них там такой обычай, если чего-то хочется, нужно это получить любой ценой. «Твой Люсьен — самый настоящий ворюга, да еще и убийца, к тому же!» «Не смей о нем так говорить!» — скричала Катя и стукнула Жанну по руке. «Ты ведь его совсем не знаешь, он благородный, он очень знатного происхождения, если хочешь знать!» Она схватила пустое блюдечко из-под орешков и от полноты чувств стала размахивать им. Скользкое блюдечко выпало и разбилось». Барман возмущённо ухнул, а Нойрина успокаивающе махнула рукой, мол, уладим всё, не волнуйтесь. Ты что, сдурела совсем? Набросилась она на Катьку. Как ты себя ведёшь в общественном месте? Хочешь, чтобы нас в кутузку забрали за дебош? Вот капитан матросов обрадуется. Хочу она", а что она? Надус Катька: "Алюсине", такое говорит. "Что хочу, то и говорю", вспыхнула Жанна. И, между прочим, всё совершенно правильно. Это твой отташе какой-то подозрительный. Он мне ещё вчера не понравился. И вообще, больше думать не о кого. Кому ещё могли твои пано понадобиться? Это уж я так сказала, капитанша этой, что они 10.000 баксов стоят. А на самом деле. А на самом деле, зловеще просепела Катя, и Ирина поняла, что сейчас разразится гроза. Как творческая личность, она Каську в общем-то понимала. Если бы кто-то по ходу и так неуважительно отозвался о её романах, Она будто же обиделась. Жанна же совершенно не представляла себе, что можно и чего нельзя говорить творческим людям, которые, как известно, очень обидчивы. Значит, по-твоему, я занимаюсь ерундой и ничего не стою. А интересно, сколько ты сама стоишь без своей нотариальной конторы? Подумаешь, завещания она умеет составлять. Скажить какое достойное занятие. У меня, значит, нет ни таланта, ни вкуса? А ты думаешь, что тебя ученю украшает весь этот серебряный лом? который ты вешаешь на себя и который звенит при ходьбе, как китайская погремушка. Жанна онемела, а Ирина низко наклонила голову, чтобы скрыть улыбку. Катерина попала в самую точку. У Жанки и вправду было странное пристрастие к серебряным украшениям. Она могла бы позволить себе носить бриллианты, а вместо этого надевала чудовищных размеров серебряные серьги и маниста. Однако не следовало спускать Катьке, это она совсем распояшется». Послушай, это уже слишком, строго сказала Ирина. Мы вовсе не критикуем твой вкус. А ты сразу переходишь на личности. Так нельзя. А ты вообще молчи, отрезала Катька. Уж ты-то у нас всегда безупречна. Я-то и от этой своей безупречности скучна, как двухкамерный холодильник белорусского производства. Почему белорусского? удивилась Жанна, с чего Ирина сделала вывод, что в сравнении с холодильником её не возмутило. Хоть бы Электролюкс или Bosch какой-нибудь. А вот что? Ирина решительно встала с места. Я вижу, что ты, Катерина, полностью оправилась и сама способна разобраться со своими неприятностями. А мне, знаешь, нет досуг с тобой ругаться, дел много. Алёсяну, привет, поддержала её Жанна. Если, конечно, он захочет теперь с тобой знаться. И, пожалуйста, уходите, бросайте меня, упрямо сказала Катька, хотя губы её дрожали. Подруги прошли мимо бармена, и Жанна бросила деньги на стойку. У дверей Ирина почувствовала беспокойство. Они сами завезли Катьку в этот бар и напоили коньяком. Она и так в нервном состоянии, да еще выпившая, как бы не натворила бед. — Жанка, может, вернемся? — пробормотала Ирина. — Ни за что, — заявила темпераментная подруга. — Пускай это и неблагодарная скотине ее атташе помогает. — Мне почему-то кажется, что он еще появится, — согласилась Ирина. И как к воду глядела. Подруги вышли из бара и направились к зажаренной машине, которая стояла чуть поодаль. На пути им попались двое весьма колоритных молодых людей. Один был высокий, широкоплечий африканец, пусть и не такой чёрный, как Каськин Люсиен, скорее цвета пористого шоколада. Второй пониже ростом, поплотнее и посветлее, хотя черты его лица тоже несомненно указывали на африканские корни. Подруги встревоженно поглядели друг на дружку. Кажется, этого высокого Я видела вчера на выставке. Протянула Жанна, хмм, хотя так сразу не узнаешь. Двое вошли в бар, Ирина потянула Жанну следом. К счастью, окна бара не были занавешены. Подруги увидели, как двое вошедших прямиком направились к Атиному столику, и тот, что посветлей, сказал несколько слов. Высокий взял Катино пальто и накинул ей на плечи. Что она к ней хочет? Встрепенулась Ирина. Катя поднялась и пошатнулась. Высокий тут же подхватил её под руку, бедняг помотал головой и оглянулся. Тот, что поменьше, подлу ей сумочку и спросил о чём-то бармена, который наблюдал за событиями с большим интересом. Бармен сначала энергично замотал головой, но Катин сопровождающий наклонился к стойке и сунул ему купюру, надполагать немалую, потому что на лице этого прожжённого типа заиграла плотоядная улыбка, и он мотнул головой. куда-то в бок. Двое мигом подхватили Екатерину под руку, и чуть ли не на весу, поволокли мимо стойки бара в угол, там они скрылись за коричневой занавеской. "Это похищение!" взвизгнула Ирина. "Они Катьку украли!" Жена уже тянула на себя тяжёлую дверь бара. Они пролетели между столиками, рванули в угол, но тут перед ними встал бармен. "Вы куда это, девочки?" Он раскинул руки, вроде бы в шутку, стараясь их поймать. Глаза смотрели колючие, хотя губы улыбались. «Скотина!» — крикнула Жанна. А Ирина молча пнула наглого бармена каблуком под коленку. Тот охнул, но проход не освободил. Тогда Жанна опрокинула на мерзкого мужика странное искусственное растение — помесь фикуса и пальмы. Барма на полуотня ожидности, Жанна с разбегу перепрыгнула через него и через пальму, когда то же самое попыталась сделать Ирина, бармен начухался и схватил её за полуплаща. Ирина завязала и стукнула его сумочкой по голове. Жанна уже скрылась за занавеской, там имелся небольшой затропизный коридорчик, который заканчивался железной дверью с облупленной краской. Дверь закрывалась изнутри на огромный крюк. Сейчас же была распахнута Настиш. Ирина с Жанной выскочили во двор, но он был пуст. Пролетели двор со скоростью ракеты и только выглянув из-под воротни, увидели отъезжающую машину. На заднем сиденье мелькнула Катерина рядом с чернокожим типом. "Катька!" закричала Ирина. Подруга обернулась и слабо помахала им рукой. "Э, мерзавцы!" кипело в Ирине. "Они увезли её силой". "Мм, не знаю". Жанна перевела дух. "Кажется, она не слишком сопротивлялась. Могла бы закричать?" Она еще ручкой нам сделала. Вот кто настоящий мерзавец, так это бармен. Бармен оказался легок на помине. Он выскочил из-за железной двери и направился к подругам широкими шагами. Лицо его выражало нечто весьма недружелюбное. — Линяем отсюда быстро! — крикнула Жанна и припустила по переулку. Они обогнули дом и нашли Жанину машину. — Ужас какой! — выдохнула Ирина, когда злосчастный бар остался далеко позади. — Что теперь делать? — Лично я еду на работу. — Я не могу. процидила Жанна. Тебя где высадить? Что-то я за Катьку беспокоюсь, признала Серина после паузы. Хм, как бы эти африканцы ей что плохого не сделали? Интересно, в какой части Африки находится этот Кот-де-Лион? Да какая разница, отмахнулась Жанна. А вот большая, потому что если он рядом с Центральноафриканской Республикой, то это плохо. У них там ещё в 20 веке был император Бакасса, который людей ел. Я читала, что он даже одного профессора математики съел, думал, наверное, что поумнеет. Опнаши Катьки вряд ли. Кто-нибудь помнит, улыбнулась Жанна, даже если съест это с лицом. Ты с ума сошла, испугалась Ирина. Не шути так. Ты сама, дорогая, рыхнулась, спокойно ответила Жанна. А вот что ты взяла, что Катьку кто-то собирается есть? Мы ж не в Африке. Ты сама говорила, что они непредсказуемые. Это я нарочно, Катьку дразнила. Всё равно мне как-то неуютно, признала Ирина. И имею в виду, если к вечеру Катерина не объявится, я звоню капитану матросовой и всё ей рассказываю. Пусть полиция Катьку спасает. На том и расстались. Всё произошло так быстро, что Катя не успела даже пикнуть. Только что она сидела одна за столиком, страшно сердитая, и вот она уже в машине. А рядом кто-то огромный и темнокожий. Машина резко рванула с места, Катю вжало в сиденье, сзади раздавались щиты и крики. «Куда мы едем?» — робко спросила она. Ответом ей было молчание. Она скосила глаза на своего соседа, коричневого и невозмутимого. Он был очень сильным, а то Катя поняла сразу. Кажется, она видела его вчера рядом с африканским атташе. «Вы везете меня к Люсьену?» — оживилась Катя, но сосед молчал, как каменный. Она пошевелилась и попыталась придвинуться к дверце. Сосед шевельнул бровью, и Катя испуганно дернулась назад. куда они ее везут. А чего не сказали сразу, для чего она им нужна? Вчера Люсьен был с ней очень вежлив, но ведь она сама сказала подругам, что теперь он не станет ею интересоваться, поскольку у нее нет больше этого замечательного панно. А вдруг он подумал, что она его обманула? Вдруг он захочет мстить? Она понятия не имеет, как у них в Африке полагается реагировать на оскорбления. Возможно, она сама, того не желая, нанесла вспыльчивому аташе... снес сильную обиду, теперь он считает её своим врагом, оттого и послал за ней своих головорезов. Екатерина отстранённо отметила, что сегодня при мыслях о Люсие не сердце её не замирает сладко, по телу не разливается утомительное тепло и не хочется плакать лёгкими светлыми слезами. Плакать хотелось, точнее не плакать, а реветь от ужаса. Любовь к фриканцу куда-то подевалась. Машина долго ехала по улицам, от страха Катя совершенно перестала ориентироваться. Наконец они остановились перед высокими железными воротами. Водитель посигналил, ворота открылись, и Катя впала в панику. Ей показалось, что за этими воротами её ждёт ужасная смерть. Не зря её муж, профессор этноафриканистики, рассказывал ей о людоедах. А вдруг их кодекс вместе требует немедленного съедения врага? Впрочем, нет. — успокаивала себя Катя. — Для торжественного поедания врага, кажется, нужно много места. Большой котел и долгие пляски под барабан. Где они возьмут все это в России? От сердца малость отлегло. Машина тем временем въехала во двор и остановилась. Катин сосед вышел и открыл перед ней дверцу. Несчастная поняла, что спасения нет. Просторный двор наводил на страшные мысли. Здесь, за высоким забором, они спокойно могли разложить костёр и петь свои обеденные песни, пока Екатерина будет готовить шашлык. "Сейчас же отпустите!" истошно завопила Катерина. "Отпустите меня немедленно, а то я просто не знаю, что будет. Я буду на вас, я буду жаловаться в э она не смогла придумать, куда можно жаловаться в такой необычной ситуации, а поэтому ненадолго замолчала. Впрочем, похитители не обращали на ее вопли никакого внимания. Они втащили Катю в какую-то огромную комнату и застыли в дверях, слегка склонив головы. Несчастная жертва похищения перевела дыхание, чтобы собраться с силами и снова завизжать, но задержала дыхание на секунду и огляделась. То, что она увидела, было так удивительно, что она немедленно забыла о своих намерениях.